Глава девятая. Обработанная кожа может не разлагаться десятки лет. Караш сопровождает в подземный мир и помогает в возвращении души. При падении у Караша изломалась спина, и он удержался только в коже, как в мешке, поэтому его называют тонкотуловищным. У соспыги цепкие лапки и легкое тело, поэтому она может ходить по самым крутым склоном. Жирная сажа забилась в каждую пору, каждую складочку, глаза опухли и сощурились от дыма, голова тоскливо поникла, и теперь Ася выглядит не как Ася, а как древняя алтайская старушка, сморщенная и сгорбленная. Мне хочется, чтобы она умылась, мне хочется оттащить ее к ручью, и самой оттирать ее щеки, плескать ледяной водой, пока Ася не вынырнет из-под этой маски обратно. Трясти ее за плечи, пока не скажет хоть что-нибудь, а потом трясти снова, пока глаза не станут осмысленными, пока не начнет огрызаться и приставать с неприятными вопросами. Схватить за руки и держать, чтобы перестала в кровь раздирать себя ногтями, прекратила колупаться. Вместо этого я тихо спрашиваю, зачем? Получается почти жалобно бессмысленно, жалобно. Я знаю, что она не ответит. Она пожимает сутуленными плечами, и я уверена, это все, что я теперь могу получить. Но Ася все-таки открывает рот. А смысл ее с собой таскать? Только мешает в кармане. У меня, наверное, изумленный вид. Ася смеется. Ты так смотришь, будто она волшебная. Уж не знаю, что ты вообразила, но это только кусок горелой резины. Ты ведь знаешь, что это даже не моя кукла, а просто похожая. Скажи, что знаешь, а то мне не по себе уже. Тебе еще дорогу искать. Для этого здравый ум, наверное, нужен. Я встряхиваю головой, отгоняя на вождение. И правда, что я вообразила. Ася осторожно вынимает из моей руки чайник. Принимается пристраивать его над огнем. Ее рука дергается. Вода расплескивается по горящим веткам, с шипением взбивая тучи пара и воняющие резиной золы. Ася кашляет, смахивает с рукавов крупные хлопья пепла. Они похожи на першки, думаю я. А ведь она меня почти убедила. Так хотелось поверить, что все в порядке. Она стряхивает пепел с волос. И ее рука снова дрожит, крупно, как шкура нервного коня, коня, который точно знает, что его могут съесть. Не делать резких движений. Но когда Ася заговаривает, ее голос звучит почти светский. И как тебе скалы? спрашивает она, внимательно рассматривая чайник. Я вспоминаю про скалы, и мне становится совсем плохо. Объясняю себе, это потому что очень хотелось туда залезть, а не вышло только поэтому. Так себе отмахиваюсь я. Ася бросает на меня быстрый взгляд, и я принимаюсь тараторить. Ничего, завтра выйдем под Альбаган, там такие виды. Челюсть падает, там озера видно сверху, одно прямо на горе, как ступенька, и всегда синее, такого насыщенного индиго. А мимо пойдем, там есть камень, я тебе покажу, весь в кустах багульника, он в тени, Позже обычного цветет как раз сейчас, а потом... Тебе болтать об этом нравится даже больше, чем самой смотреть, да? Перебивает Ася. Вот ведь, думаю, сожгла чертову куклу, а не помогло. Ничего, я понимаю, говорит Ася и кивает кивает. Хочется прикрыться, да? А то в щели сквозит. Я устала, опускаю веки, и под ними дрожит разъедающий разум Марева вокруг скал. Наверное, оно и правда поднимается из щелей между неплотно лежащими камнями, просачивается из пропасти. Наверное, когда-то эти столбы поднимались до самого неба, иначе откуда бы взялось столько обломков, чтобы заполнить целую бездну. Ася, бедная, до сих пор воображает, что это всего лишь сквозняк. «Только словами не выкарабкаешься», — бормочет она. «Слова вообще не помогают», А сейчас вообще так прикрыться слегка, как тентиком, как в детстве одеялом с головой. Ты ведь знаешь, что бесполезно? Все рассказываешь, как мы отсюда выйдем, а на самом деле... Ага, лучше сдаться, лапки кверху. Раздражаюсь я. Что, остаемся здесь? Это ведь не от нас зависит, слабо улыбается Ася. Но похоже на то. Слушай, Я же пыталась заныкаться в молчании, сердито договариваю я. Хочешь поговорить об одеялах на голове? Сбежать в тайгу, потому что жизнь какая-то сложная. Вот уж одеяло так одеяло. Да иди ты к чёрту! Разозлилась наконец хорошо. Я сопротивлялась. Я же долго не сдавалась. Но теперь испытание не пройдено, и всё зря. Да ты сдалась, когда согласилась пить какао, рявкаю я. И Ася вздергивает голову, нервно раздувая ноздри. Сейчас сорвется в слепой галоп. Но вместо этого она возвращается к ужасающе светскому тону. Спрашивает: Так что там насчет скал? Орали, хлестали Чомбуром, а потом Мишка принялся бить его ногами по плечам, по шее, по морде. И с каждым ударом он рвался и бился, и все бесполезно. Вроде не так глубоко увяз, по жопу, а передние ноги всего лишь по колено, но выбраться не мог. Торфяная жижа хлюпала и колебалась, оставляя черные брызги на рыжей шерсти. Он бился изо всех сил, а потом вдруг вытянул шею и принялся вяло щипать редкие травинки между кустами березы. И лишь дергал шкурой в ответ на удары. «Со скалами нехорошо». Камни живые, говорю я небрежно. Подумаешь, скалы. В смысле шевеляться? В смысле неустойчивые? К самим скалам даже не подойти, убьешься. В общем, не надо туда лезть. Ну надо же? Все тем же светским тоном откликается Ася. А выглядит так, словно именно к ним мы и шли всю дорогу. Она рассеянно чешет щеку, оставляя светлые полосы в грязном налете смотрит на потемневшие кончики пальцев и обтирает их об штаны. Сутулится так, что спина округляется, а руки свисают чуть ли не до земли. Как будто ей не хватает опоры и груз воображаемого молчания настолько велик, что под ним не устоять на двух ногах. Ее лицо усохшее, потемневшее, так непроницаемо, что кажется почти тупым. «Пойду-ка умоюсь», — говорит она. Чешется так, будто эта чертова кукла у меня по лицу размазана. Прямо не могу больше. Мне неловко следить за ней. На мой вкус, наблюдать, как человек умывается, почти неприлично. И что я буду делать, когда ей понадобятся в кусты? Пойду за компанию? Ну и перестать поглядывать я тоже не могу. Только когда Ася вынимает карманное зеркальце и повернувшись к свету, принимается высматривать какие-то подробности на лице, я, наконец, успокаиваюсь и отворачиваюсь. Это так нормально — рассматривать себя в зеркало. Огорчительно, наверное, даже после умывания. Поры забиты сажей, кожа пересохла от солнца, ветра и холода, мелкие морщинки проступили. Наверное, несколько прыщей найдется и лишние волоски. Над губой Он выщипывает прямо пальцами Сплошное расстройство Такое хорошее Восхитительно нормальное расстройство Интересно, кого она видит в зеркале? Что за человек Ее отражение? Она там вообще Кого-нибудь видит? И есть ли у него перья У этого двуногого? Я бросаю в закипевший чайник Смородину и чабрец И их запах окутывает успокаивающим, золотисто зеленым теплом. Скоро стемнеет, а мы до сих пор не поставили палатки, да и костер слабоват. Метафорических дров сегодня наломано достаточно, а вот до настоящих руки так и не дошли. Ася так и рассматривает себя в зеркальце. Низкое солнце играет медью в темных волосах. Тёплыми ладонями лежит на скулах подкрашивает спокойный рот дальше золотятся скалы и воздух над ними дрожит как над невидимым на солнце пламенем наверное ночью это марево тоже будет заметно а может будет только чувствоваться как похмельная вибрация слабый но неутолимый зуд в теплой влажной темноте под черепом Прихватив чомбуры, чтобы удобнее было тащить ветки, я углубляюсь в лес. Нам нужен будет огонь. Много огня. Когда костер горит хорошо, темнота за его пределами освобождается от подробностей и превращается в простую черную пустоту. Костер позволяет не вникать в детали. Спасибо ему за это. Вряд ли сегодня получится заснуть. Так что лучше запастись целой кучей хвороста. И, наверное, еще раз поесть. Еды, если быть аккуратными, хватит на пару дней. Можем себе позволить. Гречка с тушенкой давным-давно провалилась в какую-то яму в недрах желудка. И есть хочется страшно. Я мысленно перебираю припасы, соображаю на ходу, что и как приготовить, чтобы было проще накормить Асю. Чтобы такое сочинить, чтобы впихнуть в нее без сопротивления и возражений. Из-за мыслей о еде я кругом вижу съедобное. Чернику в россыпях мелких темно-розовых цветов со сладкой сердцевиной. Колбу мимоходом нарвать пучок в любом случае пригодится. щевель, ну, не знаю, пока не надо. Несколько прямых стеблей саранок в венчиках длинных листьев и с поникшими еще совершенно зелеными бутонами на макушках. Я замираю над ними, задумавшись. Всего одну взять не страшно. Бросить в суп, чтобы Асе было любопытно. Она не сможет отказаться. Я руками разгребаю землю у основания ближайшего стебля. И висящие на тонких ножках бутоны качаются и кивают, кивают и качаются, словно мирятся со своей участью, но все же опечалены ею. Смотреть на них неприятно. Наконец я вытаскиваю из земли желтую чешуйчатую луковицу. Отломанный стебель летит в кусты. Вы же понимаете, неловко думаю я, это только чтобы заставить ее поесть. Это единственный способ ее накормить. А ведь я должна ее кормить. Еще одну ветку и хватит. Ну вот хорошая, толстая, длинная и такая сухая, что кора давно отвалилась, а древесина стала серебряной. Я повисаю на ней всем телом, и ветка обламывается со звуком выстрела. От вибрации она разламывается на части, и во все стороны летят аккуратные короткие полежки. Вот спасибо. Не придется возиться перед тем, как запихнуть ее в костер. Полежки глухо ударяются о соседние ствол и корни, и звук какой-то слишком долгий, слишком дальний и гулкий. Я не сразу понимаю, что ветка уже... Ни причем. Может, дальний гром? Уговариваю я себя. Наверное, снова идет гроза, а рокот все длится. Я различаю в нем отдельные удары и едва уловимую кошмарную подложку, ужасающий, обессиливающий сухой шорох. Как будто мир ссыпается в бездонную щель. Я слушаю рокот, ко мне и понимаю: так и есть. Я снова бегу. Аси нет на стоянке. Аси нет у речки. И мне хочется заплакать. Хотя я и знала, что ее здесь не будет. Как, наверное, знала в глубине души, что Аси не будет у того, самого первого ручья, у которого я должна была подобрать ее и вернуть группе. Я перешагиваю ручей, спрыгиваю на берег. Под сапогом что-то подается со стеклянным хрустом. Я отдергиваю ногу, расколотая на кинжальные полоски зеркальца, смотрит в небо. На секунду я наклоняюсь над ним, как будто ищу Асина отражение, но вижу только небо и себя, разбитую на части полосами пустоты. И пока я смотрю, эти полосы становятся шире, поглощая остатки отражения. Я смаргиваю и снова бегу. Такой сегодня день, бежать, зная, что уже безнадежно опоздала. Добравшись до курумника, я останавливаюсь, словно наткнулась на стену. В общем-то, так и есть. Самоубийство. Снова лезть на эти камни. Ася не пошла бы сюда, она не дура. Но она пошла. И лезть придется. Уже слишком поздно, и в этом нет смысла. Но я не могу не лезть. Я ступаю на первый камень. На второй качаясь над бездной, наполненной неведомым ядом, ползу к вырастающим из нее белым столбам, которые раньше были до неба, а теперь стали не больше человека. И центральный тоже. Вот что это был за звук. Центральный столб обломился, уменьшился вдвое, и несколько его частей сахарно блестят свежими изломами на дальнем краю изумрудной лужайки, подернутой маревом. А где остальное, я не знаю. И от этого мне страшно. Так страшно. Скалы и правда сложены из кварцита, гладкого, отполированного непогодой на старых гранях. Я стою между двумя ближайшими столбами. Из трещин в их поверхностях пробивается микропапоротник, каждый лист длиной в палец, и тут же крошечные кустики хризантем, жаль, зацветут не скоро. Я внимательно рассматриваю всю эту мелочь, потому что боюсь видеть большее. Я вспоминаю, как Ася, только что одолевшая кошмарный спуск в ущелье, тряслась и бормотала. «Здесь красиво, но мне здесь не нравится». И вот я стою между двух скал, как в воротах, и думаю. «Здесь красиво, но...» Но здесь некрасиво, здесь грязно, края лужайки замусорены, прямо передо мной валяется изодранный тулуп». Какая гадость, как можно было бросить его вот так, вот здесь. Дальше в камнях, окружающих полянку, гниют какие-то тряпки. Камуфляжная куртка, кусок ватника, какое-то серое сукно, шинель. Настоящая помойка. Зачем они так, думаю? Зачем? Кожаные ножны еще не разложились, но их сильно погрыз какой-то зверек с мелкими острыми зубами. Может, оголодавшая зимой ласка? Я вытаскиваю из-под склизких ошметков нож. Совершенно не разбираюсь в охотничьих ножах. То ли дело кухонные, но этот, кажется, хорош. Лезвие красиво, как хищная птица, или обточенный водой камень. Рукоятка из рога обглодана все теми же зубками, но по остаткам можно угадать сдержанный изгиб, дополняющий и усиливающий красоту лезвия. Ни один охотник не выбросит такой нож. Я осторожно возвращаю его на место. Стараюсь положить, как было. Поправляю куски кожи, прикрывая металл. Медленно выпрямляюсь. Слишком круглый и пестрый булыжник метрах в трех от меня. Не булыжник, а остатки кожаной шапки с когда-то разноцветной кисточкой на макушке. Рядом... Словно горсть крупного песка, песчинки слишком крупные и одинаковые, и когда я моргаю, они складываются в узор. Ткань кисета, наверное, это был кисет, истлела, может, лет сто назад. Вышивка бисером побурела и забилась грязью, но раз увидев, я больше не могу не замечать ее, и не могу избавиться от мысли что изящно изогнутая сухая ветка, выступающая над можжевеловым кустом, не часть его, а остатки лука. Наверное, два-три ружья здесь тоже найдутся, замаскированных колючим кустарником, проржавевших в бурую труху. Еще ножи, узорные бляшки от поясов, Перламутровые кружки, и яркие бусины, купленные у заезжих китайских купцов для украшения черных девичьих кос. Наконечники стрел, археологам бы здесь понравилось, думаю я. Та часть меня, которую не приходится прятать от людей. Археологам бы здесь понравилось, и мне, той мне, которая осталась в Акае, той, которая никогда не была на охоте, тоже. Мне существующей здесь и сейчас. Плохо. Стоя в воротах среди когда-то любимых, а теперь брошенных, изгнивших вещей, я смотрю на лужайку вокруг центральной скалы и на два столба за ней с обломанными, обглоданными непогодой верхушками. Мой взгляд становится последним толчком. Раздается похожий на выстрел треск. От центрального столба откалывается еще один угловатый, снежно сверкающий на изломе кусок. Тяжело валится на землю и с гулким рокотом катится вниз. Только теперь я понимаю, что дальние скалы стоят на краю расщелины. Вся эта привольная поляна, у которой мы разбили лагерь, упирается не в стену, а обрывается в узкое, как порез ущелье, в трещину, расколовшую основу мира. Я могу слышать рев воды на дне. Шорох мелких камешков вытекающих из-под пальцев. Стон, от которого я в отчаянии закусываю кулак. Я пробираюсь по живым камням, обходя лужайку по кругу. Ладони скользят от пота, дыхание превратилось в короткие всхлипы, но шагнуть на мягкую травку выше моих сил. От одной мысли о том, чтобы погрузиться в этот дрожащий воздух, я едва не теряю сознание. Что-то серо-коричневое мелькает под кустом барбариса. Сейчас оттуда шумно взлетит испуганная птица. Застываю в парализующем ужасе, ожидая, что треск крыльев нарушит хлипкое равновесие. Но это всего лишь еще одна тряпка, кажется, флиска. Мох сдвигается под рукой. Я чувствую металлический холод. Вытаскиваю из земли узорную пряжку синего от окислов бронзового морала с дивными узорными рогами и аккуратно укладываю обратно, стараясь точно попасть в оставленную вмятину. Краем глаза вижу еще что-то. Большое, блестящее, золотистое. Камень подо мною качается, и я вцепляюсь в него пальцами, сдираю тонкий слой земли, впиваюсь в белый кварцит под ней, как в тонкую шкуру невиданного громадного коня. Я не собираюсь рассматривать это большое и блестящее, так похожее на замысловатый пуховик. Не хочу больше видеть свалку одежды, которая больше никого не согреет, оружие, которое больше никого не убьет, всех этих вещей, брошенных неведомо кем, надежд, оставленных неведомо кем. Краю расселенной я подползаю на животе, извиваясь, как придавленная ящерица. В горле бьется кровавый ком, мелкие волоски на спине стоят дыбом, лицо мокрое, горячие капли срываются с щек и улетают в бездну, и я поспешно вытираю глаза. Мне не нравится, как мои слезы исчезают во тьме расщелины, как будто она сглатывает их как будто они привлекают внимание того, что внизу. Темнота трещины наполнена оглушительным, лишающим способности думать, гулом. Во тьме белеют пятна свежих камней, и я вижу то, что высовывается из-под них. Бледного зверька в багровых пятнах. Зверек шевелится. Он дергается, я понимаю, это не зверек, Лапка. Бледная, слабая осина лапка, изломана, торчащая из-под завала. Я знаю, что не могу ее видеть слишком глубоко, слишком сумрачно. На таком расстоянии я с трудом разглядела бы очертания человека, но не бледную кисть на фоне белых камней. Но она все подергивается и подергивается в последней судороге, которой нет конца. И я как-то знаю об этом. Я слышу кошмарный тихий звук, с которым ее ногти скребут по камню. Думаю, может, Ася все еще может видеть меня, может видеть мое взорванное ужасом лицо, нависающее над краем. Пожалуйста, пусть уже не видит. «Мы все время шли именно сюда», — сказала она. «Не могу больше», — сказала она. «Выведи меня отсюда», — просила она. «Здесь, на этих живых камнях, нельзя кричать. Да почему же, чтобы не ни случилось, никак нельзя закричать, никогда нельзя закричать. Нарушишь равновесие — пропал. Можно только рваться на части, чудовищно набухающим внутри молчанием. И так тихо. И в этой раздавливающей тишине проглоченного крика Что-то едва уловимо, тошнотворно шуршит. Это лапки. Лапки шебуршат вообще мне Пыльный запах серых перышек, пухлое легкое тело, сухой мурашечный шелест. Проснись. Воображаемая бледная рука сжимается в кулак, снова растопыривается. Ты не можешь это видеть, не надо, проснись. Нерожденный крик, туши. проснись. Ты в палатке, просто спальником мотался вокруг шеи. Просто снится кошмар. Шелест, это шуршит ткань, это одеяло на голове. Это со спыга ходит по гребне особи. Просыпаться некуда. я впиваюсь пальцами в камень и кричу. Захлебываясь, кричу, и рот наполняется горячим металлом и слюной. Багровая темнота заливает глаза. Я люблю ее, я благодарна ей, я кричу, и камни плавно подаются подо мной. Больше ничего не важно, никаких забот, никаких печалей. Освобождение. Тишина. И в этой мертвой тишине далекий и удар случайно потревоженного камня. Невесомая серая тень скользит вверх по дальнему склону и сухо шелестят камешки, вытекая из-под костлявых птичьих лапок.